Глава 59. Возвращение Айсетар Грони метнулся в созданный Эверетом портал, и мы вынурнули из него уже на границе. Я крепко прижимал к себе сидевшую передо мной Леру, хоть и знал, что Грондер не сранил бы нас со спины, удерживающая магия недоступность. Еще одно проявление заботы со стороны будущего зятя. Если подумать, неплохой он все-таки парень. Наглый, отчаянный, умный. Он все сделал правильно, дав мне выпустить пар. Знал, зараза, что я его не убью. Лера бы расстроилась из-за его смерти слишком сильно, а я не могу допустить, чтобы жена из-за чего-то печалилась. И он все провернул так, что я вышел из ситуации, не потеряв лицо. И не утратив самоуважение. Даже то, что он стер клятву верности, я одобрял. Это доказало, что он будет отличным правителем. А еще мне было очень приятно осознавать, что я причастен к снятию проклятия с целой страны. И все благодаря Лере. Лертану невероятно повезло, что он переместил в наш мир эту милую, непоседливую и энергичную белочку, которая за такой короткий срок сумела столько всего провернуть. Мы летели под облаками, и я всеми клеточками тела улавливал исходящий от Леры восторг. Проносящиеся внизу реки, леса и озера для меня все это было обыденностью, а у моей супруги вызывало искреннее восхищение, я бы даже сказал детскую радость». Над нами искрящееся звездное небо, под нами красивая природа, укутанная серебристым сиянием двух крупных ночных светил – Таракса и Оникса. Чтобы Лера не замерзла, укрыл ее невидимым магическим пледом. Так что теперь ничто не мешало моей заи наслаждаться полетом. Через час супруга утомилась, обратилась Белкой и уже по старой традиции нырнула мне за пазуху. Подремать. Я не возражал. Наоборот, мне было приятно чувствовать, как она расслабляется, ощущая себя в безопасности и постепенно погружается в сон. До места добрались на рассвете. Небо озарилось такими яркими красками, что я невольно залюбовался. Подумал о том, чтобы разбудить Леру, показать ей все это великолепие, но не стал этого делать. «У нее был слишком тяжелый день. Пусть отдыхает. А на рассвет мы с ней вдвоем еще насмотримся. Например, с крыши моего замка. Надо будет потом устроить ей такое свидание». Грондор плавно опустился на землю и остановился прямо перед воротами. Я спрыгнул с большой птицы и аккуратно погладил по шее. «Спасибо, Гроня. Лети домой». Издав на прощание заливистый клекот, Грондор взвился в небо и скрылся в облаках. Из ворот мне навстречу вышел сонный Гастон с упитанной белкой в руках. Дворецкий зевнул, а зверек лениво посмотрел на меня соловелым взглядом. «Как же мы рады вашему возвращению, ваше светлейшество! Спешу доложить, что в ваше отсутствие госпожа Леронель купалась в заботе и роскоши. Она изволила свить гнездо на вашей кровати и после нескольких стычек позволила персику там ночевать. Должен отметить, что они очень подружились с вашим котом», — отчитался Гастон. «Отлично». — сдержанно улыбнулся я. — Кот не сожрал эту белку. И то хорошо. — Из последних новостей. Ваш ветеринар Ник Тернер обрел истинную пару, и они с ней поселились в резиденции ее отца, бывшего главного министра. Продолжил докладывать обстановку Дворецкий. — А что с Ханширом? Отдан под суд? — уточнил я. — За что? — глаза Дворецкого округлились. — Он всего лишь снял с себя полномочия по состоянию здоровья. Король неохотно, но все же одобрил его отставку. Вчера состоялся свадебный бал в честь бракосочетания леди Элизы Ханшир и Ника Тернера. На этом пиршестве Ханшир подавился маслиной, и ветеринар спас ему жизнь, так что бывший министр безмерно счастлив, что обрел такого зятя. «Хм-хм», – усмехнулся я. «Счастлив он. Как же?» Король наносил визиты. «Только один раз», – пояснил Гастон. Но едва он попытался войти в ворота, как персик оказал ему отчаянное сопротивление. После этого король внял моим словам, что ему лучше держаться отсюда подальше во избежание встреч с бешеным котом. А вернувшись во дворец, Дарен отправил в ваш замок мага. «Ветеринара?» – предположил я. «Нет», – покачал головой Гастон. «Экзорциста». «И как? Он справился?» Я был заинтригован. «Скорее справился Персик», – усмехнулся дворецкий. Кот с большим удовольствием и азартом гонял этого мага по двору, изгоняя его внутренних демонов. Я даже испытал гордость за это животное. И чем все закончилось, поинтересовался я. Персик был объявлен враждебной инопланетной сущностью, а на поместье был наложен карантинный купол до вашего возвращения. Я заметил, что он развеялся и пошел вас встречать. Объяснил Гастон. «Значит, вы тут от души повеселились?» Подвел я итог. «Да истерики», – кивнул тот. «Вы бы видели, как Дарион, а потом его маг удирали от кота. Незабываемое зрелище». «Надо будет поощрить нашего пушистого охранника», — отметил я. «Согласен», — отозвался Дворецкий и протянул мне упитанного беличьего самца. «Вот, держите вашу жену. Думаю, она по вам соскучилась. Все время выглядывала из окна, ждала вашего возвращения. Гастон, отпусти уже белку на дерево. Это не моя супруга. Лера все это время была со мной». Отмахнулся я от него, осторожно доставая Леру. Она вырубилась так крепко, что даже не проснулась. Лишь недовольно дрыгнула лапкой, пытаясь вернуться обратно ко мне за пазуху. У Гастона медленно отвисла челюсть, а рыжий комок шерсти в его руках заметно оживился. «То есть все это время я прыгал вокруг обычной белки?» Потрясенно выдохнул Дворецкий. «Я же ее кормил, поил, даже песни пел, и все самые удобные молотки принес». Сам орехи колол и в итоге приручил это животное, хмыкнул я.